Потом он увидел армию из десяти тысяч отверженных мужчин и женщин, идущих на восток через пустыню и через горы. По пустыне ехали грузовики, джипы, автобусы, жилые прицепы и танки. У каждого человека на шее висел черный камень с красной щелью, которая могла стать глазом, а могла и ключом. И на огромном грузовике с цистернами он увидел себя, и понял, что в цистернах находится жидкий напалм, а за ним едет колонна грузовиков с бомбами, минами, пластиковой взрывчаткой, огнеметами, сигнальными ракетами, гранатами, автоматами и ракетными установками. Скоро должен был начаться танец смерти. Темный человек вновь поднял руки, а когда он опустил их, вокруг воцарились холод и спокойствие. Слами погасло, и даже пепел был холодным. И на мгновение он вновь превратился в маленького и испуганного Дональда Мервина Элберта. Только на одно мгновение он заподозрил, что его обманывают, что он будет лишь пешкой в огромной шахматной партии темного человека. Потом он заметил, что лицо темного человека уже не было полностью спрятано. Два темно-красных угля горели в глубоких глазницах, освещая тонкий, как бритва, нос. «Я сделаю все, что ты захочешь», — благодарно сказал он во сне. «Я отдам за тебя жизнь, я отдам за тебя душу». «Ты будешь заниматься поджогами», — торжественно сказал темный человек. «Ты должен прийти в мой город, и там тебе все станет ясно». «Куда? Куда?» — он изнемогал от надежды и нетерпения. «На запад!» — сказал темный человек, исчезая. «На запад! По ту сторону гор!» Тогда он проснулся, и вокруг по-прежнему была ночь, озаренная ярким пламенем. Теперь оно приблизилось, один за другим взрывались дома. Звезды исчезали за густой нефтяной копотью. Пошел дождь, принесший блаженное облегчение. Все вокруг было покрыто черным снегом пепла. Теперь, когда у него появилась цель, он смог идти. Он заковылял на запад, время от времени замечая других людей, покидающих Гэри и оглядывающихся через плечо на пожар. «Идиоты!» — подумал мусорный бак почти с нежностью. «Вы сгорите! Когда придет время, вы сгорите!» Они его не замечали. Для них мусорный бак был лишь еще одним оставшимся в живых. Они исчезли в дыму, и незадолго до зари мусорный бак перешел границу штата Иллинойс. Позади него огонь уже скрылся за стеной густого дыма. Было утро 2 июля. Он забыл о своих мечтах о сожжении Чикаго. Ему больше не было никакого дела до Уинди-Сити. В тот день он взломал кабинет врача и стащил оттуда упаковку морфина. В аптеке он взял банку вазелина и покрыл обожженную часть руки дюймовым слоем. Его мучила сильная жажда, хотелось пить почти все время. Мысли о темном человеке жужжали у него в голове, словно местные мухи. Когда он рухнул на землю в сумерках, ему уже начало казаться, что город, в который направляет его темный человек, это цибола в ту ночь темный человек снова посетил его сны и сардонической усмешкой подтвердил что это так мусорный бак пробудился от этих спутанных снов воспоминаний ощущая пронизывающий ночной холод в пустыне всегда либо лед либо пламень здесь не существует середины Мусорный бак пробудился от этих спутанных снов воспоминаний, ощущая пронизывающий ночной холод. В пустыне всегда либо лед, либо пламень. Здесь не существует середины. Слегка постановая, он поднялся на ноги. У него над головою триллионы звезд мерцали так близко, что казалось, будто их можно потрогать руками. Он вернулся к дороге, при каждом шаге вздрагивая от боли. Но теперь он почти не обращал на нее внимания. На мгновение он остановился и посмотрел на спящий внизу город. Потом он продолжил свой путь.